Глава 45. Семейный ужин. Не надо было рассказывать о смерти леди Френ. Первым делом произнес Кевин, как только он оказался рядом со мной, заняв место на водительском сидении. Мрачная, как надвигающиеся черные тучи, я никак не прореагировала, следя за резко портящейся погодой. Природа как будто чувствовала мое настроение, грозясь вот-вот рухнуть проливным дождем с небес. «Извини», — чуть громче сказал Кей. «Со стороны это...» «Остановись!» Я оборвала мужчину, упорно глядя перед собой. «Давай вернемся к этой теме чуть-чуть позже. Пока... После ужина, например. Сейчас мне... Мне надо подумать». Салон иномерной машины погрузился в тишину. Она продержалась до самого замка. Точнее, до коридора, который охраняли суровые стражи императора. «Эми!» — позвал меня Кевин, когда я почти коснулась ручки двери. Не бойся. Что бы ты ни решила, я помогу тебе. Только попроси. Почему? Впервые за все время, что провела здесь, я решила ступить на опасную тропу прямолинейности. Ты... Глаза Хельсадара таинственно блестели в свете магических бра, украшающих темный коридор третьего этажа. Ты, другая, осторожно обошел животрепещущую тему Кей. Спокойная, добрая, умная. — Старательно, если вспомнить, как упорно ты старалась перехитрить управление над твоим элементалем. — Такой тебе хочется помочь. Хочется облегчить твой путь и решить все твои проблемы, чтобы ты никогда не хмурилась. — А ты хитрец, — хмыкнула про себя, сохранив невозмутимость. — Что-то раньше за тобой таких стремлений замечено не было. Тебя в храме подменили? Или ты что-то новое для себя узнал? — Конечно, я подошла к опасной теме. По сути, подвела к тупику, который либо сносить, либо перепрыгивать. Не зная что за этой бетонной стеной кроется. Но я не могла не подчеркнуть то, что меня волновало. Потому как, если Кевин изменил стиль поведения только потому, что я иная, довериться ему даже в качестве простого приятеля будет весьма опрометчиво. Хельсадар оказался опасным собеседником. Он не проломил завесу тайны и не перепрыгнул через нее. Просто обошел, тем не менее, откровенно признавшись. Не подменили. И не в храме дело. То, что то стало другое я сразу заметил. Еще тогда, когда ты свою горничную обнимала в холле моего особняка. Прежнее Эмион только отвешивала ей пощечины, да огрызалась на мои замечания, утверждая, что имеет право. Дальнейшее твое поведение только усугубляло степень недоумения, которые ты сумела во мне поселить. Однако, несмотря на все это, я не мог поверить ни своим глазам, ни своим ушам. «Слишком живо в памяти то, как ты стояла с надменным лицом, поджимая губы, когда я, едва не сдерживаясь, спрашивал, зачем ты убила Самиру». Кевин поморщился. «Ты сказала, она всего лишь животное. И что-то еще, типа, как можно из-за нелепой случайности повышать голос на свою невесту. Принц так вести себя не должен». Я широко распахнула глаза, удивляясь грани своей души все больше никогда не считала себя плохой. Всегда старалась помогать людям вести себя в соответствии с внутренним я и совестью. А оно вон как может быть. Мою грань развратил не мир вседозволенностью. И, возможно, я подчеркиваю, возможно, чувством вины. Это лишний раз подтверждает, что советские психологи и педагоги, ратующие за важность воспитания в становлении личности, были правы. Хотя гены тоже свое влияние в этом плане оказали по полной. Это не ты, Эмма. Тебя родили другие люди. Тебя воспитало другое общество. Не стоит приписывать себе чужие поступки и слова. Кевин продолжал, не замечая, насколько я в шоке. Именно поэтому я так остро прореагировал, когда обнаружил тебя рядом с Намеку. За что еще раз прошу прощения. Я тебя поняла и уже извинила. Давай больше не будем мусолить тот случай. Кевин понял, что я совершенно не настроена на диалог, поэтому отступил, повторив. «Хорошо. Но мои слова не забывай. Я с удовольствием помогу решить тебе любые проблемы». Оказавшись в комнате, глубоко вздохнула. «Так, а теперь подумаем. То, что не мир, полный неадекват, я догадалась еще в глаз глазархоле. Ну не может нормальный мужик так орать на безобидного старичка. А потом еще и выпрыгнуть в окно, когда его дракон яростно рвется наружу. Судя по всему... Здесь имеет место быть нарушение при проведении ритуала слияния со зверем. Изучая эту тему так внимательно, как я, любой мог бы сделать весьма простой вывод. Потом любовница. Я не шутила, когда согласилась с мыслью, что даже по любовнице можно пару слов сказать о ее поклоннике. Тут, кстати, Кевину тоже можно смело отнять 10 очков. Повестись на наглую и сумасбродную Лиану Хаздартен? Ну да, очень необдуманный поступок. По ней же видно, что девочка — питбуль. Ей пальчик, а она полруки оттяпает. И никакого сослагательного наклонения в отношении этого заявления употреблено быть не может. Бог с ней с Лианой. Что теперь мне с ней миром делать? Я подошла к кровати, повернулась спиной и устало рухнула плашмя на мягкое покрывало. Задумчиво разглядывая потолок, искала выход. И, как назло, ни одной мысли. Хм, ситуация действительно вырисовывалась нерадужная задуманная цепочка событий буквально рушилась на глазах если я в суде скажу что больше не эми англосар не мир конечно сдержится но только до тех пор пока мы не выйдем из зала суда учитывая что помолвку с кевином я к тому времени разорву официально меня некому будет защитить по крайней мере на первых порах потом то драконынойлетят шутка ли первая иная за последние почти пятьдесят лет Только вот не факт, что им всем будет куда лететь. К тому времени Сейш-Глоссар сможет меня без проблем выпотрошить. Он – боевой дракон. А я, можно сказать, только летать научилась. Что это значит? Что мне следует молчать о своем происхождении. Далее. Рассмотрим этот вариант подробнее. Если я промолчу, но заявление на выход из рода все равно подам, судья может и не одобрить его. Работы у меня нет, жилья по факту тоже. Аттестат вообще почти двоечный, и, опять же, разорванная помолвка меня уже не прикроет. Как альтернатива на скорый переход в новый род. Можно было бы затянуть с разрывом, но как тогда объяснить драконам, зачем я хочу официально оборвать все связи с отцом? Он же для всех Сэмми пылинки сдувал. Стоп! Я даже подскочила на постели, ловя горящий взгляд своего отражения, смотрящего на меня из напольного зеркала. Эти сплетни, которые на меня обрушила четверка друзей Кевина. Они ведь сделали это не просто так. Специально, чтобы у меня появился рычаг давления на Глоссара. Та самая яростная ненависть, которой я смогу оперировать, двигаясь к заявленной цели. Именно с обретением этой новой информации я могу теперь защититься от претензий отца. Наверняка он уже завтра... Явившись на бал императора, примется изводить меня своими претензиями, требуя объяснить, почему я стала грубо отвечать на его письма, почему больше не вешаюсь на Кевина и, собственно, с какой стати отгородилась от него. Он убил мать Эми. Это веский мотив объяснить все сразу. Доказательства суду нужны. Той Эмион, которую мужчина воспитал, культивируя в ней завышенную самооценку, одних сплетней предостаточно». Собственно, непонятно, как девочке удалось избежать их в Академии магии. Неужто и там отец зорко присматривал за жизнью своей наследницы? Опять не обошлось без наемников? Обмозговав все это, дышать реально стало чуть легче. Подумаешь, придется сыграть перед сумасшедшим взрывную обидчивую дочку истеричку. Исходя из мутных воспоминаний Сиры, ни миру не привыкать. А я? За этот месяц на Угросе меня уже легко можно выдвигать на Оскар. Лучшее вживание в роль. Не меньше. Хотя нет. Раз Кевин меня раскусил, то вживание получилось так себе. Слишком много себя я вложила в образ новой Эмиан. С другой стороны, вдали от несдержанного глоссара, притворяться другой с заделом на будущее мне казалось правильным. Отвешивать тала непощечины, как упомнил Хельсадар, допинать его слуг — это не про меня. Сейша-глоссар. Осторожно открылась дверь, и в проеме показалась голова одной из горничных. Я пришла помочь вам приготовиться к ужину. Приготовиться — это хорошо. Кстати, возвращение к смелым дизайнам в одежде — еще один плюсик мне. Я не только шокирую возрастных дам Дарийской империи, но и Немира чуток успокую, ведь Эмиан всегда старалась выделиться, порой слишком перебарщивая с фасонами своих платьев. Поэтому я, если и покажусь ему непривычной в поведении, то мои заготовленные платья сгладят все углы. Уже? Заходи. Я снисходительно кивнула скромной шатенке в белом чипце. Сама подошла к шкафу, куда вывесила наряды, и достала красное бархатное платье, в котором уже решила спуститься на семейный ужин Алдела Сейш Адари. Как я уже упоминала, оно было самым приличным из всех других. Квадратный вырез с эффектом пушак длинные узкие рукава, подчеркивающие утонченные руки, мягкий бархатный подол до самого пола. В этом платье я буду выглядеть достаточно скромно, чтобы завтра явиться на бал и поразить всех. Девушка явилась одна, и я была благодарна ей за это. Когда вокруг тебя кружатся сразу несколько незнакомых людей, это неприятно, по крайней мере, мне». Дарканка в основном молчала. Лишь изредка она выдавала восхищенные возгласы, отпуская комплименты моему наряду, туфелькам, только сегодня классически обычным. И шкатулки драгоценностей, которую я открыла, чтобы разрешить девушке взять рубиновые заколки для волос и серьги-висюльки, подчеркивающие мою тонкую шею. Мы уложились точно ко времени. Думала, она же проводит меня в трапезную, но за мной пришел Кевин. И тут я порадовалась, что Леонс Ланьери посоветовал мне на один из крючков на эпатажных платьях наложить иллюзорное заклинание. Он был прав. Вряд ли Кевин спокойно отнесется к фиолетовому платью, которое я приготовила для бала. Он меня точно завернул бы завтра. Не будь на мне, подложные руны. Прекрасно выглядишь. Галантно склонился над моей рукой наследник Сейш Хельсадар, выводя в коридор после быстрого, но очень горячего поцелуя. Мы в молчании дошли до парадной лестницы и спустились в белокаменный холл Хастинского замка. Музыка мягко лилась с левой стороны помещения. Именно туда меня повел дракон. «Не волнуйся, людей будет немного. Только близкие и те, кто живет в замке императора». Нашел необходимо предупредить меня Кевин, пока перед нами двое стражей распахивали две створки дверей. Как ни охнуло, представления не имею. «Только близкие? Близкие!» Ошарашенно моргала я, двигаясь вдоль прохода длинных трех столов, расставленных вдоль белых колонн. Такое чувство, как будто мы в Хогвартс попали, честное слово. «И ведь ни одного». Ни одного местечка не пустует. Разве что на семи стульях, за тем столом, который стоит перпендикулярно по отношению к трем длинным, да еще и на небольшом возвышении. Точно стол жениха и невесты на наших свадьбах. Интересно, сколько близких иметь вообще законно? Мы дошли именно до него, до этого стола. Кевин отодвинул для меня стул, и я молча заняла свое место, пытаясь справиться с вниманием сотен глаз. Скорее, здесь две сотни, учитывая парность органа. Мысленно исправила себя, представляя масштабы завтрашнего балла. Ох, меня точно запомнит вся империя. Плюсуем решение не выставлять свою иномерность, и все. Одиночество мне обеспечено. Чего скисло? Мы же именно этого хотели. Никто нам не будет мешать познавать магический мир и искать себя в новых реалиях. Не прошло и пяти минут, как за наш альфа-стул присоединились побратимы Кевина, Лилия и Таис со своей язвительной внучкой. А через десять, после оглушительных фанфар, напугавших меня до икоты в трапезный зал широким шагом вошел сам император Дарийской империи. И в этот раз на его голове красовалась золотая корона. Оказавшись рядом с нами, венценосный дракон встал по центру нашего стола, раскинул руки и произнес пару стандартных фраз, желая всем приятного аппетита. Музыка заиграла сразу, как только правитель опустился на вполне обычный стул, стоящий между Кевином и Дарьем. Слуги принялись за работу, и в самом помещении тихонько зажужжал руй голосов. Вроде бы можно расслабиться, но мне было от всего этого сильно не по себе. Только когда Кевин завел разговор с императором, и тот перестал коситься в мою сторону, я сумела, наконец, выдохнуть и попробовать изумительно приготовленную красную рыбу в сливочном соусе.